Из Германии, Остенда и Брюсселя Есенин послал мне несколько писем. Часть их я сдал весной 1940 года в Литературный музей. Вот два из этих писем. Висбаден, 21 июня 1922 года. «Милый Илья Ильич, привет вам и целование. Простите, что так долго не писал вам. Берлинская атмосфера меня и в конец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ногу, лечусь в Висбадене, пить перестал и начинаю работать. Если бы Изодора не была такой сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег. Пока получил только сто тысяч лишним марок, между тем в перспективе около четырехсот. У Изадоры дела ужасны. В Берлине адвокат дом ее продал заплатил ей только 90 тысяч марок. В те годы немецкая марка была совершенно бесценна. Такая же история может получиться и в Париже. Имущество ее, библиотека и мебель расхищены, на деньги в банке наложен арест. Сейчас она туда отправила спешно одного близкого ей человека, знаменитый Поль Бонкур, Поль Бонкур, политический деятель, неоднократно занимавший пост министра в правительстве Франции в двадцатые годы этого века, не только в чем-нибудь не помог ей, но даже отказался дать подпись для визы в Париж. Таковы ее дела. Она же как ни в чем не бывало скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии истерика. Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся. Но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Шпенглер Освальд, 1880-1936, немецкий философ-идеалист-историк развил учение о культуре как множестве замкнутых организмов, выражающих коллективную душу народа и проходящих определенный жизненный цикл. Концепцию Шпенглера отличает иррациональный пафос судьбы, наиболее известное сочинение «Закат Европы». «Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь у всех на виду седалищные щеки, Но мы не воняем так трупно, как воняют они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы. Нужен поход на Европу.